У тетушки мы были в одиннадцать утра. Она как раз запекала в духовке курицу с майонезом. Сказала, что готовит по индийской методике, то есть с дымком. И действительно, в квартире было не продохнуть от дыма, валящего из щели под кухонной дверью. Тем не менее, пахло вкусно. В качестве гарнира тетушка жарила картошку и нарезала салаты из свежих помидоров и огурцов. Пока я возилась с автомобильными номерами, Виктор Владимирович с удовольствием согласился стать собеседником тетушки Милы. Кстати, потом, когда вся эта история закончится, она еще не раз упомянет в разговоре, что никогда не встречала столь обаятельного и интересного человека, как Виктор Владимирович Светин, который к тому же прекрасно разбирается в кулинарии. В тот день Светин произвел на тетушку такое впечатление, что она даже не стала ворчать по поводу маскарада, который обычно вызывает в ее сердце чувство крайнего недовольствия. А маскарад я задумала устроить более чем забавный, благо в гардеробе у меня имелись шмотки и на тот случай жизни, когда придется общаться с богемой. Себе я выбрала серебристые платье с глубоким декольте, на шею повесила кулончик в виде черепашки, панцирь который был изготовлен из ракушки каури. На голову нацепила парик, делавший меня похожей на профессиональную гейшу. Для Виктора Владимировича я подобрала и вовсе забавный наряд. В одном из шкафчиков я отыскала мужскую сорочку голубого цвета, изрисованную призабавнейшими мишками. Мишки собирали ягоды в корзинке, забирались на сосенки, играли с лягушками, рыбками и божьими коровками. Я подумала, что Светин в подобном наряде будет выглядеть по меньшей мере смешно, но зато впечатление на завсегда Тевтусовок общества охраны животных должен произвести неизгладимое. Помимо этой рубашечки я предложила Светину облачиться в бордовый пиджак нового русского и нелепые оранжевые брюки. А довершал маскарадный костюм моего клиента знак Пацифика. Пусть видят, что Виктор Владимирович против всякого убийства. Однако сразу заняться переодеванием свети мне не удалось. Тетушка как раз закончила готовить, подала к столу тарелки с картошкой и салатом, оформленные, как подобает, просто по-ресторанному, а также большую тарелку с курицей. Ах, как слюнки-то у нас потекли от одного вида, покрытой румяной корочкой и посыпанной перцем, словно пудрой курочки. В течение часа попытки обратить на себя внимание клиента оборачивались пустой тратой силы времени. Куда более привлекательной ему на этот момент представлялась другая женщина, моя любимая тетушка Мила, автор всего этого кулинарного великолепия. Наконец трапеза подошла к концу, и я вернула Виктора Владимировича, все еще находящегося под впечатлением, к реальности. Когда Светин переоделся, я подвела его к большому зеркалу, стоящему у одной из стен моей комнаты. Произошло то, что в литературе называется «Улыбка медленно сползла с его лица». «Я похож на клоуна!» — скричал Светин. «Я не соглашусь в таком виде гулять по улицам!» «По улицам гулять и не надо!» — возразила я. «Достаточно просто сесть в машину, доехать, пообщаться с людьми, которые, кстати, могут выглядеть ничуть не, не лучше вас» и уехать тихо, спокойно, разузнав все, что нужно, наметив план дальнейших действий. Но неужели нельзя обойтись без этого? Можно, но нежелательно. Вы хотите добиться успеха? Хочу. Тогда должны меня слушаться. Если будете спорить, я найду еще кучу аргументов. Я состроила на лице очаровательную улыбку. Очень уж мне хотелось вывести своего клиента в свет в таком смешном наряде. Может, женская сервозность взыграла? «Кто знает?» Виктор Владимирович сокрушенно покачал головой. «Сдаюсь», — сказал он и поднял руки вверх. «Все, сдаюсь».